Седьмая. «Значит так, молодые люди», — начал Иван Санч, когда в кабинете остались только они четверо. «Массовая драка в детском учебном заведении — это по-хорошему ЧП, требующее моего, ну, в том числе и моего, серьезного вмешательства. Поэтому скажу прямо, если я тебя, товарищ Яков Канунников, еще раз около школы или Светки увижу, Не на себя. Тебе же, как не без удивления, я выяснил, аж за 18, так? Начептава, ну, буркнул Ланчутка. Вот и огребешь по-взрослому, посулил сержант. Вы же, товарищи малолетние урки, не вздумайте охоту на него устраивать. А то знаю я вас. Увлечетесь и не только кулаки, ножики в ход пойдут. А это мне ни к чему. Да, про между прочим. «Ну-ка, что у нас в карманчиках?» «Идите сюда, не стесняйтесь!» Санька, дернувши плечами, демонстративно поднял руки. «Мыл вам надо, вы шманаете. Маслов проделал то же самое, но чуть смутившись. Во швах карманов у него предательски похрустывал табачок. «Все матери скажу!» Пригрозил Остапчук и Витька тотчасник. «Он боялся не матери, а того, что она начнет плакать!» И это страшное оружие она пускала в ход по любому поводу. Анчутка же, отойдя в сторонку, делал вид, что все происходящее его не касается. Он как раз рассматривал групповой фотопортрет 42-го года выпуска, как сержант позвал. «Пойди-ка сюда. Тебя с нарочным, что ли, приглашать треба?» «А, чё я-то сразу?» «Для порядку. Давай, выворачивай карманы». Яшка сделал такое движение, будто собирался бежать, но Маслов решительно перекрыл путь к двери, а Санька потянул к нему радостно трясущиеся руки. «Ну-ну», — урезонил сержант, давай тебе без самосудов и анархии». «Ты чего стесняешься?» «Ничего я не...» «Тогда карманы показывай. Ты, дружок, дрался и на школьный двор завалился, где тебе делать нечего, а теперь стесняешься. Как-то подозрительно». Анчутков вздохнул, вздохнув, шагнул к столу, начал опустошать карманы. Пачка казбека, спички, две зажученные в рукав карты, валета треф и пик, который он позабыл сбросить в притоне, два куска сахару. Все! Врет зараза!» — с отвращением заявил Санька. «Подмышкой у него еще карман нашит и топорщится!» Иуда. Негромко в сторону и только для бывшего приятеля буркнул Яшка. «Давай лучше сам!» Советовал Иван Саныч. — Если я тебя сам обыщу, нехорошо же выйдет. Чужие мы с тобой, люди, чай. Бывалый Яшка колебался недолго. Чтобы гордо подбоченившись заявлять, что не желает, или там, где ордер на обыск, нужны безупречная биография, воспитание и навыки чистоплюйства. Он четко же, вздохнув с покорным видом, выложил на стол пачку денег, и как нарочно выпало Игринино колечко со стекляшками стопчок на глаз прикинув сумму, присвистнул. «Товарищ канонников, откуда дровишки? Тут же полторы, а то и две твоих зарплаты. И это вот...» Он осторожно ухватил толстыми пальцами хрупкую вещицу. «С какого воза упала? В карты выиграл Иван Санч, пробормотал Яшка, отводя глаза. Ну что вяжетесь-то?» «Играл и выиграл. Потому и болеешь?» Неискренне посочувствовал сержант. — Винишко, пивко, картишки. Да — Доиграешься, товарищ. Да — Доиграешься, я тебе точно говорю, пустой ты человек. Забирай и вали отсюда, чтоб глаза мои тебя не видали. — На работу, стало быть, настучите, — спросил Анчутка, которому в голову пришла идейка, по всем раскладам блестящая. По всей видимости, опытный Остапчук что-то услышал в его голосе или разгадал замысел до того, как сам Яшка его додумал, но он с пренебрежением заметил. Иди уж и скажи спасибо, что ты сегодня добрый. Благодарствуйте. Пробормотал он чутко и исчез за дверью. Санька чуть не лязгая зубами проводил его кровожадным взглядом. Зря вы его отпустили, вежливо заметил Маслов. Он наверняка что-нибудь доукрал. Знаешь ли, Виктор, не тебе такие вещи говорить. парировал сержант. И вообще смотрю я на вас и не понимаю. Странные вы люди. Ведь вроде бы всегда к хорошему стремитесь, а все время на кривую косую дорогу сползаете. Заступиться за девчонку хотели. Цыц!» Приходько с клацанием захлопнул рот. «А устроили массовый беспорядок и всеобщую потасовку». «Что ж, молчать в тряпочку?» «Хотя бы самому за собой смотреть. Мы, девчонок, не обижаем». «А между прочим, в чем обида-то?» Изображая равнодушный интерес, спросил сержант. «Выкладывайте уж запросто, без свидетелей». Защитники колебались. Наконец, Санька Угрёма признал. «Да нам-то откуда знать, Иван Саныч?» Припёрлась заполнечная сеструха, опухшая от рёва. Морда с кулачками трёт, ошикает. Яшка, мол, как так? Я её тормошу. Что сказал, что сделал? А она дура такая, молчит и икает. Он замолчал, помолчал и сержант. Потом, уразумев, что продолжения рассказа не будет, уточнил. «Так что это всё? Всё». На этом вот основании морды бить. Ну, вы эти лыцари, не разобравшись в драку лезть, к тому ж двое на одного. Для такой крупной сволочи пару кулаков маловато, вставил Маслов, а кыле наврала девка тогда, что. Это как? Ошеломленно спросил Санька, пораженный поворотом темы. Маслов, который чуть спокойнее и куда умнее, признал. Тогда, конечно, беда. «Только ведь если Светке не верить, то кому тогда?» «Это да. Как-никак, Светка!» — поддакнул сержант. «А ежели другой кто? Лучше не надо вот так просто кулаками крутить. Не по-взрослому, нехорошо». «А как хорошо?» — требовательно вопросил Санька. «Терпеть, когда кого-то при тебе обижают?» «Не надо терпеть», — успокоил паренька Астапчук. «Но и за даром не надо махач устраивать, потому как при таких раскладах можно и правому за решетку угодить. Очень просто». «И как?» «Надо организованно. Тянет вас убогих и юродивых защищать. Подрастите и записывайтесь в мил. И сражайтесь на здоровье. А, Приходько, ты же у нас известный правдоруб, правдоискатель. Тебе и карты в руки». «Не, я других счастливить более не желаю. Да и ждать долго» уже посветлев, отозвался Санька. «Ладно, Иван Саныч, пойдем мы, что ли?» «Да идите, что тут с вами», — разрешил добрый Остапчук. «Но впредь, чтоб не-не. Усекли?» Пацаны заверили, что вполне. «Ишь ты, Дон Кихоты, заступнички», — думал Саныч. «Главное, чтоб вот это ценное качество не прошло, как блямба на мордах, а там каким-нибудь дальновидным девчатам повезет. «Эх, молодость!»